1518 год новой эпохи, Парифат, Гранд Пайр, Гранд Таун. Сверху сыпалась земля, сырая, холодная и мокрая. Отравитель с трудом разлепил глаза и сначала не понял, где лежит. Он что, опять так напился, что уснул в канаве? Нет, тогда бы на него могла литься вода или что-то другое, но... Уж вряд ли земля. Руки-ноги плохо слушались, и шея тоже. Но отравителю все же удалось повернуть голову, и он встретился взглядом с другим гоблином. Мертвым, как колода, с выпученными земками Ага. Вот теперь понятно. Он в братской могиле. И его закапывают. Э, Шукатля, -э, че за. Подал он недовольный голос. Пху, «Тут гоблин живой!» Раздалось сверху. «Ну так закапывай быстрее! Чему тебя учить надо?» э, -э, -э! Чимча! Возмутился отравитель, торопливо карабкаясь наверх. Могильщики посмотрели на него раздраженно. Им платили сдельно по количеству мертвяков, и воскресший отравитель только что лишил их дюжины медных трошей. А вот отравитель, окончательно очухавшись, Посмотрел на Тимща почти благосклонно Он уже не в первый раз становился жертвой собственной отравы Просто иммунитет давно выработал такой, что не умирал даже от самых сильных ядов Но иногда, как вот сейчас, вырубался так, что походил на мертвого «Какой сейчас год?» — спросил он «Кировый!» — ответил могильщик помоложе Хм, но для нас хороший Ухмыльнулся могильщик постарше А ты, если не сдох, то иди отсюда, не мешай работать Отравитель обернулся и глянул на яму с трупами Гоблинов там хватало Моих знакомых он увидел только картежника О, надо же, а, картежник сдох Значит, у парни все прошло удачно Да их самих тут нет Во всяком случае, сверху а еще это значит, что Прошло не больше пары дней Тля Досадно Он-то надеялся, что оживет в будущем В котором гоблиды правят миром А тут че? Мор был? Или че? А это лучше тебе знать, гобло Оперся на лопату, могильчик постарше Мы что? Мы люди подневольные Велели зарыть Зарываем А где мы? Повертел головой отравитель Это ж... Не Грантаун Действительно Это было хоть и кладбище, но точно не городское Домов вокруг не видать Сосны повсюду растут Это же сосны Отравитель в ботанике не шарил А это рынок сальванских птах Видишь, как у нас тут весело И народу тьма Кладбище это для неимущих Иди отсюда, габло «Мне и так теперь бумажку писать, почему труп ушел! Ты же не нежить!» а? «Не нежить ли я?» — подумал отравитель и выпил из фляжки, припрятанной в тайном кармане. Его сразу заколдобило. «Не нежить! Я уйду, только... Что тут за куча гоблинов? Мойтесь, длинномесы!» Могильщики, поняв, что габло от них не отвяжется... Мне хоть и рассказали, что в доме картежника была какая-то буча, народу издохла тьма. Вот их всех и отвезли на кладбище за городом закопать поглубже. Земля тут освещенная, нежить подниматься не должна. Тем более, что там демон покурались, так что, может быть, порча всякая. Эх, вечеринка закончилась, развозим всех по домам. Чего? Кучей-то? <связь> Лучше про дни отдали. Так вы их сожрете. Лучше мы... Чем черви Грызнулся гоблин и почапал в город Его это искренне опечалило Сколько сирот осталось Сколько бедных вдов А у них теперь даже горячего на поминках не будет Блеванные чимча Сами праведно не живут и другим мешают Он шел проселочной дорогой по ней ехали повозки, телеги, но отравитель не пытался допроситься в попутчики. Гоблина не подвезет даже другой гоблин. Надо дождаться... А, вот и воз с сеном. Он такой огромный, что никто не увидит маленького гоблина, прицепившегося сзади. Отравителю было еще чуть муторно. В голове шумело, хотелось пить. И не того, что заначено во фляжке... Он успел попить из подорожной лужи, но слишком много не стал. Туда все-таки кони ссут. Гоблину оно не страшно, но что, деревещина, что ли? В городе тоже луж полно. И помыться тоже не мешает. На дворе луна краба, самый разгар лета. Жара и духотень. Ночью прошел дождь, но трупы все равно воняли. А он пролежал среди них целый день, а то и два «Гоблины привычны к любым запахам, но когда ты очень воняешь, чем чезляться, при виде тебя даже сильнее, чем когда ты просто гоблин. Брезгливый они народец». Во с сеном до города немного не доехал. Остановился у предместной станции. Как раз подошел гремлинский поезд, извозчики шумели и толкались, высматривая седока пожирнее. Отравитель тоже привычно скользнул взглядом. Не видать ли Чичпока пораззявистей? Но на этой станции в основном сходили жители предместий, небогатый люд. Сверги-работяги и орки месорезы К ним лучше не лезть, у них в кошелях одна медь. И следят они за ней обстоятельно. Так что отравитель просто шмыгнул в товарный вагон и доехал до центрального вокзала. Денег не платил. Гоблины за проезд никогда не платят. Он и из Чебалдайска также приехал, шныряя из вагона в вагон, бегая от кондукторов. Грандтаун, конечно, побольше Чебалдайска, раз так в пять. Отравитель провел в нем всего поллуны, но уже твердо решил, что останется тут навсегда. Большой город — большие возможности. А Грандтаун — самый большой город в мире — Дома есть такие огромные, что шапка падает, если на крышу смотреть. Гоблинский квартал большой и уютный, со своими традициями и культурными особенностями. Отравителю нравилось. Он первым делом туда и пошел, потому что кое-кто так с ним и не расплатился, а денег у отравителя не было ни шиша, и жрать тоже хотелось доколик. Он повернул на бульвар императора Масуда И как раз своих подельников и встретил Те уныло брели к дому сраного дракона И видок у них был такой, как будто им всем только что роск всыпали А потом еще и киров в рты напихали Отравителю это не понравилось Потому что у тех, кто провернул удачную аферу, такого вида не бывает «Эй, ребзя, чьи дела?» Крикнул он, ковыряя к остальным Брехун, гном, заточка, поддувало, сраный дракон, тонкая кишка, харкун и хлебала обернулись и кисло прадовались своему другу. Приятелю. Гоблину, с которым они и не ссорились. О, отравитель живой! Немного удивился гном. Ха, а мы думали, ты сдох! выразил общее недоумение поддувало. Переживали, что даже не похоронили, как гоблины. Да. «Поминки по сейчас справить!» Вздохнул Брехун, невольно облизываясь. «Поминки у гоблинов всегда многолюдные, многогоблинные. Порой собирается весь квартал и приходят даже те, кто усопшего терпеть не мог или знать не знал. Бывшие враги и совершенные незнакомцы говорят о нем теплые слова и едят горячее. Горячее на поминках подается всегда» на чьей нибудь поминке я бы и сам сходил жрать хоца о ага, ху пробасил хлебала его глаза неприятно засветились и все на всякий случай отодвинулись хлебала хороший друг но когда он голодный рядом с ним неволе нервничаешь «А что дельство выгорело спросил отравитель, присоединяясь к друзьям приятелям Гоблином, которые должны ему денег Не Поморщилась тонкая кишка Полный провал Подувала придумал ерыт Какой-то такой план Но все равно платите Как договаривались За что тебе платить Ты же сам себя отравил и сдох И кто может сказать Что я это сделал плохо Я yeah. Ты ж живой Даже самого себя отравить не смог я о тете Туши расскажу, какой ты никчемный Ах ты ж сука Ну ладно, еще работа есть Жрать хочу Идемте к поварюшке Подумав, сказал поддувало Мы теперь на барона Мурло работаем Отравитель ты с нами? Покумекаем, что делать? И позвенело монетами, которые Мурло выдал в качестве аванса «Не очень много, потому что если гоблинам дать много, они начнут кутить, а на работу забьют. Но и не очень мало, потому что если гоблинам дать мало, они разбегутся искать других денег побольше. В самый раз дал, потому что барон Мурло тоже гоблин и лучше всех знает, сколько нужно платить гоблинам, чтобы тем хватало на не сдохнуть, но не хватало на покутить». Работа на правительство оказалась противная, но несложная. Поддувало даже подумал, что он и сам мог бы быть, как Мурло. А чем он хуже? Мурло — гоблин, и поддувало — гоблин. Поддувало и воровало бы не меньше, может быть, даже больше. А остальные думали о том же самом. Но Мурло успел стать супрефектом стражи первым, а других супрефектов гоблинов императору Чебалдаю — да благословить его фурагл не требуется. Так что пришлось им быть просто... Они пока не знали, кто они такие. Мурлот тоже пока точно не знал. Что-то вроде тайных стражников. Не тех, которые ходят с наглыми харями и, если видят непорядок, то пресекают» а тех, которые ходят с таким видом, как будто вовсе не стражники и, если видят непорядок, то докладывают куда следует. А, точно, фискалы. Вот так Мурло их назвал. Это как стукачи, только официальные. «Позорно, тлям! бормотал Харкун. «Позорно! Даже название позорное! Уракал смотрит на нас и хочет парнуть!» А как Фракл относится к коррупции? С интересом спросил Брехун Вот если я ворую, но не напрямую из карманов А мне сами чичпоки несут И вроде как так и надо, но все равно Я понял тебя, Брехун Осенил его перстами Харкун Не продолжай, Кирова относится «Почему?» «Потому что нести сами мы должны только Фураклу!» «А если ты чувствуешь себя таким важным, что это не ты должен красть, а тебе должны приносить, да еще с поклоном, то ты уже не честный вор, а правитель!» «А правителям покровительствует не Фуракл, а Космодан!» <свеческие> «Подожди, но не все коррупционеры правители!» «Вмешался поддувало». «Некоторые из них довольно мелкие и ничтожные!» И большинство из них Харкун задумался Вопрос был с теологической точки зрения сложным Я не знаю, как по догматике Но сердце подсказывает, что воровать надо у тех, у кого больше, чем у тебя Наконец догадался он И воровать надо рискуя Потому что если ты воруешь И тебя при этом защищает власть и закон То ты уже не честный вор А паразит на теле этого... <фиф> общества «Подожди», — заговорил сраный дракон. «А вот я не очень бедный. Я иногда даже почти богатый бываю. Вон, даже зуб себя починил. Мне что, у вас воровать нельзя? Вы все беднее меня». «У нас воровать нельзя никому, потому что за это мы пырнем. Вот, и это будет воровство с риска! обрадовался Харкун. «А если коррупционер постоянно тебя оборовывает. И ты ему ничего не можешь сделать, то он презрен в глазах Фуракла, и Фуракла его парнет. Ты это сейчас сам выдумал, потому что не любишь коррупционеров, нет, Брехун? И вот почему. К счастью, до брехуна ношу Харкуна отобрали в императорских застенках, так что он нашарил на поясе только пустоту и к своему самому вескому аргументу прибегнуть не смог поэтому он просто плюнул в брехуна, но к этому брехун был привычен и плюнул в ответ. Харкун не остался в долгу, брехун тоже. Харчев харчевне-поварёшке они пришли заплёванные и злые, но, как обычно, теологические дискуссии заканчиваются, если ни у кого нет ножа. «Опять кто вы долговали? спросила поварёшка, подавая брехуну тряпку утереться. Харкуну не подала. Харкун ей не присовывал... Не нравился поддувал взревновал, видя, что его невеста подает каким-то брехунам тряпки Но сейчас были дела поважнее Гоблины в количестве девяти штук уселись за стол И принялись обсуждать, как им теперь жить свою жизнь Не так уж и зашкварно, если подумать я так думаю, что Мурло просто в тайне хочет стянуть все нити к себе же самому, стать теневым лидером преступного мира, под покровительством императора. Ну и что, Плохо, что ли? Да, не как раз хорошо. Везде порядок должен быть. Неблагоугодно это дело! Это скирали! Падив храм и фуракла заносить побольше будут Преступность должна быть свободной А если преступность на службе государства, то это и не преступность А чё, чё это, если не преступность? <связь> Государственные структуры, тупица Вы о чем гутаните, габло? Встала, ушла поварёшка Чё там с картежником? Облепихи много набрали? Где моя доля? «Милая поварёшка!» Взял ее за руку под дувалом. «Всё не так просто! Мы... Ты присаживайся, присаживайся!» Поварёшка присела и внимательно выслушала всю историю. Она расстроилась, что афера в доме картежника провалилась с треском. Но обрадовалась, узнав, что ее жених получил должность в правительстве. Не очень крупную, в общем-то мелкую и даже позорную, но все-таки в правительстве. А это чего-то это стоит. В конечном счете, в правительстве любые должности так или иначе связаны с муками совести. Ну, если, конечно, она у вас есть. Но при наличии совести в правительство попасть сложно. А если даже по какой-то случайности вам это удалось, она быстро атрофируется. «Че кого, живодер?» Спросил поддувало гоблина за соседним столиком. «Че слышно?» «Тебе!» Чего, выпустили вас, барсуки? А то, за нами же ничего нет. Наши руки чисты. Чисты. Гоблинам стало весело при мысли о том, что вот теперь они тоже как бы барсуки. Вот говорят они с живодером, а тот ты не знает, что если они захотят, то живодеров за стенки потащат. Какая-то власть теперь у них появилась. Могущество новое. Непривычное? «Что-то вы как-то высокомерно на меня смотрите!» Прищурился живодер, как бы невзначай, кладя руку на жахотель. «Сказать, что хотите? Я смотрю, вы сегодня полны духа авантюризма!» Гоблины перестали смотреть так высокомерно. «Живодер он риски, как понос после перебродивших ягод. Не такой психопат, как заточка, но его все равно лучше не злить». Есть у него привычка во время застолья опускать же, хотели под стол и палить, в кого боги пошлют. «Да ты не напрягайся, живодер! Мы ж так, общаемся! Расскажи нам что-нибудь! Че был, пока нас не было? Кто что крутил? Кто кого на перо оставил? Ты сам что делал?» «Че сразу столько вопросов?» «Не понял, живодер!» «Вы в стукачи подались, что ли?» Абсолютным хором протянули гоблины. «Ну и хорошо. Поварёшка, на мой счет запиши. Ты ему на счёт записываешь?» Заволновался поддувало. Живодер напил и наел докера, а поддувало уже воспринимал харчевню как свою собственность. «А он всегда платит!» С намеком сказала поварёшка, делая отметку в сальные тетрадке. «Всегда платит? Хм...» Подозрительно это, когда речь о гоблине. И одет живодер с иголочки, а жахать у него дорогой, зачарованный. То есть они все зачарованные, конечно, но этот какой-то особенный. Поддувало подумал, что стоит живодер это взять за жабры, проверить, чем он дышит, а то подозрительный он какой-то. Чем занимается, неизвестно. Знаешь что живет, непонятно. И живет при этом хорошо, но почему-то в гоблинском квартале. А тут про всех известно, кто чем живет. Нищита поддувало, не интересовали. Ну, кому не вообще интересно? Он за соседним столиком ссыкун сидит, так на него и смотреть противно. У него в карманах ни шиша, взять с него нечего, а если что и есть, так он уж верно, кому-то это должен что этот нищеброд вообще в Харчевне забыл. «Не, надо последить за живодером и другими такими же, которые вроде и свои, а вроде и немного чуждые, с которыми все непонятно, потому что стучать на брата Габлок, конечно, всегда позорно, но на тех, которые как бы не совсем свои, все-таки еще туда-сюда. Мало ли чего не задумали». «Поварёшка, слышь? А ты кому еще насчет записываешь?» Поднялся с места поддувала. И вот так у гоблинов началась новая жизнь. Поначалу они никак не могли дотумкать, чем им заниматься, чего от них хотят. Поначалу они думали, что нужно просто держать уши раскрытыми, если кто императора бронит, то докладывать куда следует, а зато деньгу получать... Но оказалось, что это как раз никому не интересно. Потому что это Грандпайр, тут императора только не мой не бронит. Если дать плите каждому, кто Чебалдая II царственным Боровым называл или еще как, так это вся страна перепорта окажется, включая маленьких детей. Нет, вместо этого Мурло просто велел кто в гоблинском квартале, чем дышит. Ну и в других кварталах тоже. Благо, кого-кого, а гоблинов никто не стережется. При них часто болтают без страха, как будто они двногие зверьки. И если, значит, станет ведомо, что кто-то что-то замышляет или уже сотворил, то доносить и обличать. Но не о мелком воровстве или эльфийском чае, потому что... Тогда весь квартал строим на стальную арену уйдет, а о гнусе всякой. Убийствах важных особ, казнократстве, тайных заговорах, иностранных шпионах, черных колдунах и агентах зла. И работали гоблины на самом дне, там, где не могут работать настоящие стражники. Первые луны — дело шло неловко, а потом они втянулись — Стали шнарять по всему городу, подслушивать и подсматривать, лазить везде и вынюхивать всякое. Прежние знакомцы думали, что они по-прежнему просто шайка поддувала, по-прежнему перебываются пустяковыми делишками, подворовывают и таскают контрабанту. Но на деле... Ха -ха, на деле они действительно всем этим занимались. Но еще и работали на его сиятельство барона Мурло, супрефекта императорской стражи. Доверенное лицо царственного Бор... Особы. Царственной особы. Каждую луну теперь гоблинам причиталось немного серебра. Но если они сидели без дела, то совсем немного. А вот за каждый донос приплачивали сверху. И хорошо так приплачивали. Чистой облепихой. Жить и гоблины стали лучше. Питаться вкуснее. Не одеваться побогаче. Поддувало даже сумел заплатить колым-тесаку и жениться на поварёшке. Правда, оказалось, что есть у этой системы и недостаток. «Будете еще брехать!» — рявкнул Мурло, пока брехуна возили рожей по стене. «Будете еще мне мочу в уши лить? «Нет, нет!» «Правильный ответ!» Вы что, тупое габло, не поняли, какой кудесный шанс я вам дал Думаете, если бы я хотел услышать кучу враг, я бы позвал вас? Я бы позвал Барда, он бы мне еще и на лють не сыграл Брехун утер с рожи кровь Да, работа оказалась не такой простой, как им сначала казалось А Брехун-то думал, что это будет очень хитро и выгодно Ничего не делать, а просто выдумывать всякое но барон Мурло привел убедительный довод в пользу того, что мысль Брехуну пришла неразумная. Так что больше они с тех пор ничего не выдумывали, а работали честно. Насколько вообще гоблины на это способны. И Мурло и ими с тех пор был в целом доволен. Ходил к нему с докладом «Когда поддувало, когда Брехун, когда тонкая кишка, а когда и все трое». Они же в основном и бегали по городу, вынюхивая всякое. «Крупашор купил огромную партию носков», — шепнула тонкая кишка поддувалу, когда они в очередной раз шли на доклад. «Ну и кому это интересно?» — не понял поддувало. «А накираемо столько носков?» Поддувало только поморщился. Тонкая кишка слишком увлеклась новой работой и пыталась докладывать Мурлу обо всем подозрительном. С ее точки зрения подозрительным. забила себе маленький блокнотик и строчила в него с утра до вечера. «Что дальше, дебилы?» Ожидаемо не заинтересовался Мурлом. Расскажите, какого цвета исподняя у его жены?» «Нет, нет». Опустила взгляд тонкая кишка. «А зря, вот это мне интересно. Но просто так, чисто по-гоблински. Платить не буду». Сраный дракон с ними не бегал Он сидел на хазе и собирал сплетни После гибели картежника на рынке труда освободилось несколько ниш И сраный дракон открыл бюро находок Всякую ерунду просто скупал за задешево А вот крамол убрал, ну и выпытывал, где ее нашли И, само собой, доносил, куда следует Живодер «А ты эту печатку у кого подрезал?» «Как бы невзначай спросил сраный дракон, разглядывая перстенек». «Ни у кого не подрезал. Нашел. Вышел гном и сделать, а тут она и лежит. Берешь?» Печатка была с гербом, так что явно какого-то родовитого грызуна. «Человек, скорее всего. И по размеру, и по гербу видно». Ты же не мути. Ты мне печатку предлагаешь, ее вижу только я. Я буду предлагать ее другим, ее будут видеть другие. И проблема, если это проблема, будет моя. Какое ж ты стекло сраный дракон! Значит, есть чего сать. Не подрихтует ли мне рожу барсуке? Ты какой-то докера любопытный стал, сраный дракон. «В этом бизнесе такое не принято!» «Берешь!» — сраный дракон печатку взял. «Подобные штучки с финзелями законным владельцам обычно дороги, так что если вызнать чье, то можно получить и побольше, чем если просто отшлифовать и перепродать». Отшлифовкой занимался гном. Хоть и не блестящий, а все же субтермак, Гнобулин обустроил на Хазе сраного дракона мастерскую и варганил там субтерму, лучилки и другое всякое полезное. Заодно помогал передеваться некоторым вещицам. Там же просиживал штаны и отравитель. Ему приносили всякую подозрительную жижу, а он проверял, что это. Иногда на себе, иногда на других. Гоблины быстро приучились не брать ничего из его рок. Заточка занималась ловлей на живца. Задолго до вступления в шайку у нее сложилась репутация отличной наемной убийцы. Она снова начала брать заказы, но теперь до их исполнения доносила куда следует. А дальше барон Мурло либо давал добро, либо накладывал вето. Клеща-то? Рассеянно переспросил он. Клеща-мочи. Кир знает, кто этот клещ, а кто заказчик. А Кир его знает. Пожала плечами заточка, нервно поддергиваясь. Пришла через хлеба Крада, но он Сошка. Мочи клеща. Для власти он не важен, так что потеря невелика. Но когда получишь облепиху, выясни, кто заказчик и чем занимается клещ. Дальше по ситуации. Дал добро мурло. Еще оставались Харкуны Хлебала. Избранник Фуракла тоже занимался вынюхиванием. Прямо сейчас он снюхнул дорожку и спросил... «Хороший товар! Откуда?» «Все во имя Фуракла!» Набожно приложил персты рвач. «Одному ему ведомо, откуда что берется в криминальной среде!» Ответ был хорошим. Харкону понравилось... Он снюхнул еще дорожку и уставился на зеленых бушуков, которые неожиданно обступили его со всех сторон. Они хотели унести душу праведного гоблина в Паргарон и стали уговаривать его снюхнуть третью дорожку, потому что третья — всему голова. И Харкун вообще-то хотел, но тут, к счастью, Фуракл явил чудо. Небо закружилось — Предметы стали менять форму, а рвач превратился в слугу Фуракла, прекрасного полугоблина. Отверз тот рот свой кривозубый и молвил благим голосом. Че, Харкун, болото давай. Бушуки испугались слуги Фуракла и разбежались, а Харкун неохотно вырвался из прекрасных миражей и сказал. Не, не забористо, дерьмо какое-то. Не буду платить. За пробник тогда платить. Ч это? Он же бесплатный. Он бесплатный, если ты покупаешь товар. А если не покупаешь, то платишь за пробник. Тебя, Рвач, храки Паргоронские в дуб ужахать будут за такое кощунство. Понял? После этого из сортиры вышел Хлебала, и Рвач быстро рассказал, откуда у него товар. А еще рассказал, что они все дерьма куски, и пахан их за это убьет. Но гоблины все время такое друг друга обещают, так что Харкун отпустил рвача с миром. Его крыш он не боялся. ха у шайки поддувала теперь своя крыша та надежнее. И с ней дела пошли настолько в гору, что гоблины уже не понимали, что это они раньше брезговали стукачеством. Состояв стражи, стало можно воровать гораздо больше, причем почти безнаказанно. Честно говоря, даже удивительно, что все гоблины на планете в страже не состоят. Такое-то оказалось золотое дно. Минуло два года такой их приятной жизни... Закончился восемнадцатый год Промелькнул насыщенный событиями девятнадцатый И подошел к концу двадцатый Весна пролетела, лето Вот уже осень наступила Отметив как следует добрый день Гоблины явились к барону Мурло Отчитаться за работу И получить новые указания и жалования Барон сегодня был не в духе за эти два года он стал заметно жирнее, дышал шумно и все реже выбирался из-за стола. Слишком повлияли на него обретенная власть, сидячая работа и свободный доступ к любой еде. К тому же Мурло все сильнее проникался преданностью к императору Чебалдаю и как будто даже слегка превратился в его маленькое подобие. А помните, когда император воскрес, то ходили слухи, что это не он, а его двойник? А сейчас вот тоже говорят... Что говорят? Что такие жирные чимча долго не живут. Что император давно помер, а ему на смену просто жирного двойника выкормили. Или может даже двух. Может в дворцовом подвале целая куча чимча разной степени откормленности. А придворный маг на них личину накладывает Чтоб за чебалдая сошли И чего? А может и не в подвале А просто среди придворных выбирают самого жирного Вот они и соревнуются Вы не гоблина же Вы тут чё, а кирели прям при мне такие вещи обсуждать? Оторвался от трелки с красной рыбой и мурмо. Вы чё тут императора жирным называете? Так он же жирный И он это заслужил! Гневно воскликнул Мурло. В его устах это прозвучало так, словно быть жирным — это своего рода достижение. Хотя для гоблинов ты вправду так, у них метаболизм бешеный. Чтобы гоблину разжиреть, ему нужно иметь очень много еды и одновременно возможность не бегать и не суетиться, а такое могут позволить только самые успешные гоблины. И Хлебала еще Он, как обычно, помалкивал в уголке Пялился своими красными бурклами. Хлебала вообще редко разговаривал И Мурло не любил, когда его с собой приводили Ладно, к делу Знаете ли вы, что происходит у вас в квартале? А, тупые чичпоки? Да че, много чего происходит Это жизнь В жизни много чего происходит Плохие вещи случаются с хорошими индивидами в гоблинском квартале. Хорошие вещи случаются с плохими индивидами в гоблинском квартале. Всякая керня случается с тупыми чимча в гоблинском квартале. И мне, как барону, так-то покер, что там за куски бродят в отстойнике нашего общества». Но есть вещи, которые мне, как супрефекту стражи, игнорировать нельзя, потому что если я буду их игнорировать, палачи императора пустят мои кишки на чиненки для рочливских гончих. Отстойники общества это мышь, что ли? Как ты догадался, брехун? Какой ты сообразительный малый. Ммм, чиненки! Облезнулся, поддувало. Так что происходит-то? Убили кого? Это не я. Я всегда спрашиваю. Нет, милая заточка, к тебе претензий нет. Почти симпатии посмотрел на нее Мурло, доставая из ящика стола серый сверточек. Ну что вот это вот по-вашему? О, зелье в бушу! Заткнись! А мы не знаем, что это. И Вообще, впервые видим. Это не мое, Заверещала тонкая кишка, пытаясь выпрыгнуть в окно Нормальная реакция для гоблинов, поэтому мудохать вас не буду А теперь где луч мерьё? От вас снова начало расползаться вот это говнище Это не мы Да я знаю, что это не вы Не конкретно от вас, а из вашего квартала Ваш квартал клака Вы это признаете? Э, чего спорить-то с очевидным? Признаем, что? Я не признаю Тогда говорите, что знаете про эти дела. Гублины не очень любили вспоминать времена, когда торговали зельем бушуков, но и забыть о них не получалось. Хлебало все время маячил поблизости нимым укором. Он, конечно, в итоге стал только лучше во всех отношениях, но все равно иногда хотелось быть не рядом с ним, а где-нибудь подальше. Ну так! «Приторговывал один эльф». Темный. «Но его мочканули». «Мочканули-то эльфа-то». «Мочканули, эльфа». «Ну, вот так вот вышло». «Вышло, вышло, Кирте вдышла». «Всё мне говорите, дебилы, а то вас тут всех на бутылки с горийским посадят, кроме тебя, заточка». Гоблинам перспектива не понравилась, и они снова стали неохотно мямлить, взвешивая каждое слово Они изо всех сил старались не сболтнуть лишнего. Конечно, они, видишь, не убивали, его убил говнодав, а говнодав убил ублюдок, но все равно сболтнешь лишнего, и клубочек начнет разматываться, и станет известно, что они тоже толкали зелья бушуков. А Морло, конечно, тоже гоблин, но кто же его знает? Он гоблин-то не свой уже, он из грызунов». Барон целый. Значит, вы тоже толкали зелье бушуков. Ах вы крысы. Но оно даже лучше. Значит, знаете чё к чему. Быстро пошли, отложили все остальные дела и разобрались, откуда это дерьмо ползет и кто за этим стоит. Ясно? Что ж не ясно? Хорошо, догадливые. И время мне не тяните, потому что если все не будет исправлено, император подвесит меня за яйца, а я подвешу за яйца вас. Поняли? «Молодцы! И вот еще что!» Мурло кинул свою фискальную команду скептическим взглядом и на всякий случай пересчитал. «Девять рыл!» Мурло до сих пор не понимал, почему их девять, потому что он нанимал семерых. Но уплатил он все равно как семерым, так что это его устраивало и вопросов он не задавал. «Я вам еще одно рыло добавлю для ровного счета!» Мухадгур. В каморку супрефекта вошел равнинный орк, и в ней сразу стало тесно. Мухатгур был вдвое выше даже хлебала. Темнокож, скуласт и плечист. Из-под тяжелой нижней челюсти торчали клыки, а сбитые костяшки пальцев показывали, что подраться он не дурак. «Мухатгур будет вам помогать, а то у вас мускулов недостаточно». «Он будет нам помогать?» Или за нами присматривать Да А денег нам накинут? Какое рыло прокормить трудно будет Денег? Каких вам еще денег? Не накину я вам ничего Мурло, мы не понимаем, когда ты говоришь на жлобском Зато мошонку в тисках все понимают Пошли вон отсюда Меня ждут на обеде у их вищства. Пока они шли по темным коридорам префектуры Орк не произнес ни слова Гоблины тоже помалкивали, переваривая новости и приглядываясь к новому... другу. Они сразу решили, что этого типа лучше иметь в друзьях. Многие думают, что орки — это просто крупные гоблины. Но в присутствии орков такого лучше не говорить. Ну да, они в дальнем родстве и во многих странах живут бок о бок, вперемешку, но... Вообще-то орки гоблинов в медный дрожь не ставят. В отличие от гоблинов, которые под опеку Энзириса попали только по недоразумению, орки — адепты Энзириса самые настоящие, и мозги у них слегка повернутые на «врезать» кому-нибудь. Но этого в присутствии орков тоже лучше не говорить. «Будем говорить, что мы его выкупили с стальной арены». Тогда все будут думать, что мы лютые! Нет! Разомкнул губы Мухатгур. Ты это чем сам дышишь-то? Чем занимаешься? Вам помогаю! Ну а в другое время? Убиваю! Тренируюсь! Ем мясо! Убиваю! Ответ был исчерпывающий, и гоблины заткнулись до самой харчевни. Но в харчевне все немного расслабились, потому что Мухадгур охотно согласился пожрать и даже похвалил Поварешкин Кыскыдыр, чего та зарделась. Угощал поддувало. С тех пор, как он женился на Поварешке и получил в приданную харчевню, гоблины столовались тут задарма. По сути, харчевня стала их второй хазой. Они все время тут встречались, обсуждали дела, ну и бухали, конечно. Варежка гундела, что кормить девять прожорливых рыл разорительно, и что харчевня так скоро обанкротится. Но она сама понимала, и гоблины понимали тоже, что теперь зато в заведении стало меньше драк и сломанной мебели, и на вышибаре экономия. все время-то хлебала рядом, а то заточка. И за крышу коварёшка перестала отстёгивать. Раньше-то она заносила длинному носу, но «Длинный нос» был гостем на свадьбе и в качестве подарка уступил крышевание жениху. Дела в харчевне после этого пошли настолько хорошо, что поварешка даже взяла в помощь второго повара, старого гоблина Шашлыка. Вопреки очевидному объяснению, имя Шашлык он получил не за то, что хорошо его жарил, хотя жарил он его хорошо, а за то, что в детстве упал в костер. Блюдо поварежка подавала одной рукой, а в другой держала младенца. У них с поддувалом в прошлую луну родился первый гоблиненок. «Как назвали?» Почти доброжелательно спросил Мухатгур, уплетая к Эскадыр. Гоблины переглянулись. «Вот орки вроде и не Чимча». «А с уважением к личности у них тоже не очень-то. Не понимают, что имя не та вещь, которую должна получать от обычного гоблина, пусть даже от отца или матери. Сама жизнь тебя поименует». «Никак не назвали!» — снисходительно ответил Харкум. «Слишком мало еще!» «Не, младенческое прозвище уже прилипло!» — заметила поварешка. «Гости и посудомойка его вонюшей кличут!» Не вижу в нем вонюшу, задумался поддувало, глядя на сына. Может, лучше сопляжу и тихо, не родителям выбирать. Если дальше будет сопли жевать, общество так и назовет. Мухатгур съел двойную порцию кыскадыра и поварешку это не особо обрадовало. Чем больше в баде гоблинов, тем больше их нужно жрать, а орг еще и вместительнее, чем гоблины. Вы бы еще огра сюда привели. Ахламоны. Проворчала она, бухая на стол кувшин с запивасом. Ее запивас тут все очень уважали. Почти вся. Сраный дракон продолжал упароваться по здоровому образу жизни и дошел до того, что дал обед трезвости. Гоблины были уверены, что от таких лишений он не сегодня, а завтра сдохнет. Но пока что сраный дракон жил, хотя и дико... Не по -гублински. Зуб починил, пить бросил, каждый день мылся и даже делал зарядку. «Сраный дракон, что в тебе за перемены такие? Я, я не понимаю!» Не выдержал поддувала. «Я просто слежу за здоровьем». «Спокойно», — сказал сраный дракон, принимая дыхательную асану. «И вам советую». «Он теперь даже дышал не как все». Нашел где-то книжку по учению монга и стал заниматься йогой воздушных потоков Мы вдыхаем воздух сверху, через рот А выдыхать нужно снизу Тогда воздух пройдет через все тело и принесет правильные флюиды А не как у нас Куда вошел, оттуда и вышел Чего тля? Выхватил книжку Харкон Нет там такого Монго такому не учил бы. А ты у нас теперь и по Монго спец. Разозлился сраный дракон, пытаясь отнять книжку. Ну не учил и не учил. Я от себя дополнил. Это мой личный апокриф. А что, если сраный дракон со временем окуклится? И из его куколки вылезет сраный эльф. Мы все равно будем звать его сраным драконом. Пообещал поддувало гоблины выпили еще потом еще Мурло приказал отложить все остальные дела но они и отложили еще он приказал срочно выяснить где источник узелья бушуков но с этим они уже не торопились Первая половина приказа ведь уже выполнена вот полдела сделано ко второй половине можно приступить попозже. Или завтра Сначала гоблины волновались Насчет Мухадгура Но казалось, что орк Придерживается схожих взглядов На жизнь Хорошо выпив и закусив Он стал раскованней И перестал вести себя так Словно получил команду Перебить всю их шайку И просто не решил пока Кого резать первым Сраный дракон А что ты так по здоровому Образу жизни-то упоролся Спросил Брехун, пытаясь понять Какой из двух сраных драконов настоящий Я же не молодею, Брехун Никто не молодеет Я хочу прожить дольше и лучше всех вас хм. А если не проживешь? Спросил внимательно слушающий гном Если все равно сдохнешь с зарезанным в канаве Но еще и будешь знать, что упустил кучу кудесных возможностей Тебе же обидно будет. Про какие кудесные возможности ты говоришь: жрать дерьмо, пить дерьмо и быть в дерьме. Не оскорбляй нашу культуру! Возмутился, Харку. Я вижу, что ты пытаешься сделать. Ты слишком возгордился, сраный дракон. Ты думаешь, ты вознесся над нами? Ты решил, что если сопротивляешься своей натуре, то твоя жизнь не сможет стать хуже. «Ты имеешь в виду, сможет стать лучше?» «Нет, не сможет стать хуже!» Запрыгнул на табурет Харкун. Чуть захмелевший орк со все возрастающим интересом слушал философскую беседу гоблинов. Харкун, всегда готовый разродиться проповедью, вещал. «Всегда может быть хуже! Мы на том стоим! Просто представьте, что хуже — это такая бочка!» На которой мы, собственно, стоим посреди океана дерьма. Но ведь этот океан никуда не исчезнет. Испугалась тонкая кишка. Так что будет всегда? Мы стоим на том, что хуже, потому что вокруг дерьмо. Единственный способ бороться взять черпак и хлебать его. Но ведь мы так не убавим океан! Подал голос Орк. Мы просто проведем часть его через себя. И на выходе получим то же самое. А вот ты понял жизнь. В отличие от всяких тут трезвенников. Какая-то депрессивная философия у тебя, Харкун. Тебя не Харкуном надо было назвать, а бешителем. Ты бы открывал рот, и все бы сразу ладили веревки. Неправда. Это не я такой, а жизнь такая. Я еще не закончил. Короче, единственный способ не замораться и не нахлебаться — это не трогать дерьмо. Просто спокойно стоять на бочке под названием «хуже». А если ноги перестанут держать? — спросил отравитель Я же устану. А это старость. И смерть. И тогда мы потонем в пучине дерьма, как миллионы до нас. И никто о нас не вспомнит. Никто из тех, кто все еще стоит на бочках. Гоблины единодушно впали в уныние. Это оказалось чересчур даже для них. «Давайте, что ли, работу делать?» — прервал тяжелое молчание Хлебала. «Ваналы! Вашу философию!» Хлебала рот открывал редко, но когда говорил, то обычно по делу. К нему прислушались и сменили тему. «Все-таки работу и правда нужно делать, а то Мурло уже пару раз намекал, что гоблинов в Грандтауне прот-броди, и заменить их группу, в случае чего, можно очень легко». «Давайте рассуждать логически. Мгведиш мертв, и это точно!» «Мгведиш мертв, мертв!» «Мгведиш», — кивнул сраный дракон. Остальные промолчали. Хлебала при гибели Мгведиша присутствовал, но плохо ее помнил. А остальные четверо вступили в шайку уже позже. Кто-то что-то может добавить? Скрестил пальцы поддувало. Да. еще кувшин запиваться, пожалуйста. Повернулся к поварюшке Брехун. И уши. Что, прости? Популярная гоблинская закуска. Не переживай, в современном рецепте это просто нарезанная треугольниками копченая свинина. В современном? «А что было в изначальном?» «Да какая разница, что там было у древних коблинов?» «А по существу, если мгведиш мёртв, то это не мгведиш!» Просветлел ликом гном!» ты да что ты для такой говоришь? Притормози обороты своей дедукции гном! Мы не успеваем за полётом мысли!» Но это может быть мгведиш! Он же колдун! Кто-нибудь видел его после смерти? А?» Да, возможно, Савраморт видел А давайте отправим на ту сторону Гонца Чтобы он разыскал Мгведиша И спросил, не он ли это Предложила Заточка, нехорошо глядя на Харкуна Нет, Заточка, так не получится Потому что ты не подумала, как я вернусь обратно Терпеливо и благожелательно объяснил Харкун Когда гоблины собираются вместе, то начинают раздражаться на тупость собеседников. Каждый из них уверен, что его окружают идиоты. «Ну кто еще барыжит этой дресней? Суморез может?» Не, вряд ли. Он микрокредитами занимается. Че ему, разорваться?» «Нельзя заниматься одинаково хорошо двумя делами!» Подал голос хлебала. «Надо делать то, что получается и... «Лучше!» «К тому же сумарец на днях сдох. Я на поминках был». «Может, тогда...» Взгляд поддувало остановился на жене. «А, поварёшка, а в харчевне никто зелье башуков не толкает?» Поварёшка протирала стойку грязной засаленной тряпкой. Она недоуменно посмотрела на мужа и ответила... «Я толкаю. А что?» «Что?» Что? что? «А что?» Урк издал сдавленный смешок. Мухадгур родился, провел детство в Хардарии. Там орки и гоблины живут вперемешку, так что видел он их часто и даже играл несколько раз в Ногоблин. Но во время этих игр гоблины в основном вопят и пытаются сбежать, так что опыт именно общения с ними у Мухадгура был небогатый. Его этот опыт и не особо привлекал, так что даже нанявшись к баронам Урлом, он не проявлял интереса к братскому кабалоидному народу. Тем временем поддувало орал на жену. Так ты что? Зелебушуков продаешь? Конечно, продаю. Ты и сам его продавал. Я раньше у тебя его покупала. Тихо, дура! Покосился на Мухатгура, поддувало, а и сам вполголоса прошипел. А что мне не сказала? Процент утаиваешь! Твой процент — это то, что жирают твои друзья, и ты сам. Шваркнул на стол миску поварёшка. Мужа ну, куском хлеба попрекаешь? Куском хлеба. А к нему симпалок палок шашлыка, три каскадыра, мясная тарелка, яичный вулкан, 6, Семь кувшинов запиваса, корзинка эльфийских ушей, белый соус, вода и салат для сраного дракона. Сраный дракон перестал есть и оскорблённо отодвинул салат. Но Потом все-таки передумал и продолжил. Слат и так мало энергии дает. Надо съесть все. Ладно, а берешь -то ты, товар у кого? Рвач приносит. Ясно. Доведаемся к рвачу. Что рвач барыжит дурью они знали давно. Сами у него брали. Но то обычная дурь. Ночник, лунная мультильфийский чай. Что он и Зелим Бушуков промышляет, они не знали, его рвач им ни разу не предлагал. Даже как-то непорядочно с его стороны, не по-дружески. Конечно, они бы сразу донесли куда следует, и рвача бы отправили на стальную арену, но рвать же не знал, что они фискалы. Не знал же, жил рвач в хорошем доме в самом низу аллеи бабушки. Там, где живут самые почтенные и благополучные гоблины. Денежки у них водятся, сами они публика приличная, так что поддувало между делом ляпал на бумажке бумажки с рекламой семейной харчевни. — Это чё? — заметил гном. — Это имя... маркетплей... Marketplace... промак... Mac... <coughs> реклама это объяснил поддувалом. Орвач не такой зажиточный, как рупажор или плесень. У него нет собственного особняка, зато есть хорошая квартира в большом элитном доме. Тут тебе и ворота, и пылесадник, и даже консьерж. И табличка на двери. Дорогие гости нашего дома, ведите себя культурно и вежливо, иначе наш консьерж проломит вам башку. Добро пожаловать, господа! Сказал сидящий за столом Орк, оторвав взгляд от кроссворда Рядом лежала окровавленная булава. Вас ожидают, явилась внезапным визитом. Гоблины планировали внезапный визит, но по правилам дома консьерж не пропускал гостей просто так, а сначала звонил в квартиру и через переговорную трубку спрашивал, допустить ли сих судари или же указать на дверь. «Ну ты позвони, лачу, он нас знает», — сказал Брехунный. Консьерж неохотно поднялся к трубке, над которой висела кривая бумажка «Рвач» и зазвонил, что есть мочи коровьим колокольчиком. Секунд через 20 из трубки раздался вопль. "Кто? «Рвач! К тебе пришли!» «Кто?» «Да гобло какое-то! Ждёшь кого?» «Никого не жду!» Рвать! Это я! Поддувала!» Трубка несколько секунд молчала, а потом сказала они их накер консьерж убрал колокольчик и сложил ладони пристально оглядывая гостей в его глазах отразилась боль индивида жизнь которого неожиданно осложнилась самым драматическим образом безусловно не дурак подраться крепкий и плечистый но всего один а против него хоть и гоблины зато целых девять Плюс еще один орк Даже более крепкий и плечистый Господа, давайте решим вопрос мирно Подытожил консьерж, поправив галстук бабочку Мы все живем в XVI веке В просвещенном государстве с крепкой правовой основой И всеми видами солидарности Межвидовой и классовой «Нет никаких причин решать наши разногласия методами физического воздействия!» С его булавы капнула кровь. «Кажется, до шаги поддувало он выдворял кого-то, кто пришел не в десятером». «Э, рекламу клеил!» — пояснил консьерж, заметив взгляды гоблинов. Все стены засрал!» Поддувало отвел взгляд, меня в кармане пропотевшие бумажки. Немного пообщавшись, Мухадгур и орк-консьерж разрешили вопрос ко всеобщему удовлетворению. Консьерж упал под стол, Мухадгур пнул его еще пару раз и выпил со стола уже почти холодный кофе. «Макира!» — спросил Брехун. «Я доминирую!» — коротко ответил Мухадгур. «Пойдемте!» — гоблины закатили глаза. Орки! Рач встретил гостей радушно. Любой встретит радушно толпу друзей, выбивших твою дверь. Шербато, улыбаясь, рач предложил гоблинам горячие напитки и охотно согласился рассказать все, что знает. «А рассказать-то?» «Все. Вообще все. Родился я в маленьком городке под названием Вертухайск». «Брешешь, сука! Нет такого города!» Врезала ему заточка. Давайте ему палец отрежем. И правда, зачем я стал врать-то? Задумался рвач. Ха, привычка. Убери нож, заточка. Убери, убери. Может, скажете, что надо, то у меня пальцы, конечное число. Харкун швырнул на стол сверточек, которые выдал им мурло и рявкнул. Знаешь, что это? Да я не знаю. Пыль какая-то. Слушай, Харкун. «Мне кажется, сверток немножко похудел». «На этот вопрос рвач вам не ответит. Не будем отвлекаться, господа». «Зачем мы вообще доверили ему хранить дурь?» Сплеснула руками тонкая кишка. Поддувала барихуна заточка принялись раскручивать рвача. Тем временем тонкая кишка, сраный дракон и отравитель обшаривали квартиру, между делом набивая карманы всем, что глянется. «Рвач!» В твоих интересах рассказать нам все, что знаешь. Мы хотим спасти тебя, рвач!» «Спасти от чего?» «От него!» Указал Брехун <сих> на Хлебала. «Хлебала, не подходи! Не трогай рвача! Он наш друг! Пока что!» Хлебала и не подходил. Он молча стоял у двери и смотрел но смотрел так, что у слегка вспотели под мышки и сжался сфинктер. «Я так и знал, что вы стукачи, глинамесы!» «Я что нашёл», — сказал странный дракон, перетряхивавший книги. Пухлый томик ктавы оказался полым, Середка вырезана, и внутри, вместо святых слов «сакородзидоши», Три серых сверточка. Харкун при виде этого одновременно обрадовался и огорчился. Так ты еще и светотатец, рвач! Вот что нам с тобой делать, а? Покачал головой он, протяжно шмыгнув носом. Ты че? Пыль втянул! Повернулся на знакомый звук брехун. Нет, я расстроился. Ты безбожник, ты не поймешь моих чувств. Ладно, Рвач, давай говори, где берешь дурь, да мы пойдем. Да чё я-то, чё я? Как будто я один это толкаю. Меня даже твоя жена берет. А кто еще толкает? Да все толкают. Только имён я не назову, потому что я не стукач. А -а -а! Ладно, назову. Только больше пальцы не ломайте. Пузырь толкает, а больше не знаю. Акула толкает, а ещё красоед. И глубокая глотка. Погодь. Глубокая глотка же шлюха Она теперь дурью барыжит Так одно другому не мешает Это не только наши же толкают Еще точно Авдиов Которые из красиных трущоб И в портовом районе тоже барыжит. И на рынке сальванских птах а откуда приходит Я не знаю Я просто под дверью раз в луну нахожу Кто приносит не спрашиваю Не у кого спрашивать то Гоблины переклинулись до этого они думали, что это просто какой-то отдельный барыга-колдунец Новый мгведиш А тут целая сеть раскинулась прямо у них под носом Неприятный сюрприз Как кусок говна, завернутый в лаваш Надо все порешать А то Мурло нас за яйца подвесит Ты что про Мурло сказал, дебил? Нам же теперь врача убить придется Тут кто-то что-то говорил у меня в ухе пробка серная, не слышу никера Надо к врачу сходить, здоровьем заняться Жить-то хочется Глистагон там не сдох еще? Гоблины переглянулись Покосились на мухатгура, который смотрелся скепсисом Только и ждал, чтобы свернуть рвачу голову, как куренку Ты сходи к рвать Обязательно сходи Пусть я тебе микстурку какую пропишет, а ты дом полежи, отдохни с полуны А то лучше поезжай на природу, в глушь, в деревню, там воздух свежий, тебе на пользу пойдет Чебалдайск, поезжай Дал рекомендацию отравитель Там термы охеренные, воздух горный, красиво, садись на поезд и поезжай, даже немедле Или даже лучше порталом, посоветовал гном Оно дороже «Да зато раз, и сразу там!» «Я вас так люблю, ребят!» прослезился рвач. «Вот, тебя хлебало проводит!» «Не надо!» «Надо, надо! Он приглядит, чтоб тебя не обидел никто!» «И чтобы ты не заблудился!» Мухатгур проводила рвача долгим пристальным взглядом, потом сказал. «Я думал, вы его грохнете!» «Я бы грохнул!» Мухатгор, мы как бы стражники!» Укоризненно сказал поддувало, пряча за пазуху серебряные ложки. «Фискалы! Мы теперь по закону действуем!» Следующие несколько дней гоблины шнуряли по всей зоне распространения зелья бушуков. В гоблинском квартале его оказалось не так уж и много, иначе они давно бы уже заметили, но, кажется, именно отсюда зелье и поперло. Прав был Мурло. Они поболтали с барыгами в своем квартале, в трущобах крысолюдов, в портовом районе и на рынке соливанских птах. Разделились попарно, потому что орава из девяти гоблинов и орка многих напрягает. Чимча существа нервные, чувствительные. Им вечно все не нравится. С крысолюдами общий язык нашел Харкун. Они очень любят Фуракла, эти двуногие красюки. Он же сам тоже косолют, если им верить. Харкун, правда, утверждал, что Фуракл — гоблин-квартирон. На три четверти гоблина, на одну — эльф. Мол, мать у него была эльфийка, а отцов было три, и все гоблины. Харкун даже предъявлял в доказательство какой-то древний миф, апокрифическое дополнение к Хтаве с картинками. Но на переговорах с красолюдами он эту свою ересь держал при себе, так что те охотно с ним перетерли. Ну как охотно? Не очень охотно, но перетерли. А признался, что тоже находит Зилий Бушуков раз в луну у себя под дверью. Приносит кто-то, кто и неизвестно. Он не интересуется, ему этого знать не нужно. «Ладно, а деньги кому передашь?» «А тебе что до моих денег?» — пошевелил усами и «Я к тебе в карман не лезу, и ты ко мне не лезь!» Харкун немного натянуто улыбнулся. «Авдьёв — это нервач! А вокруг уже не гоблинский квартал. Вон, неподалеку три красолюда стоят трубочки, курят. А в трубочках-то у них известно, что ножи стилеты». Крысолюды народ скрытный, и оружие тоже любят скрытное, которые при не сразу отыщешь. Но гоблины все их хитрости знали, поэтому невольно напрягались, когда крысолюд то затягивался трубочкой, то переминался с ноги на ногу, то чесал зад. А гоблинов тут всего двое — Харкун и Тонкая Кишка. Для наезда даже на одного Авдьёфа маловато Так что вели себя они вежливо и обходительно Не забывали добавлять перкеполь дархи и прочую керню Чтобы Авдьёф думал, что они ярыть какие кудесные «Перкеполь дархи, Авдиоф. Раскланялась тонкая кишка Ты нам всё-таки скажи чё-нибудь, а то че, мы взросли?» «Дархи, это женщина!» Не пытайся говорить на языках, которых не знаешь А, извини, извини Перкиполь скат, Авдев это крыса Я знаю Ковыряла мостовую носком туфли тонкая кишка И Я не знаю, как будет мужчина Торхе, а перкиполь это приятного аппетита Ты у меня видишь в руках бутерброд? Я тебе сама его куплю, извини, Авдев Когда они действительно угостили Авдиофа, тот насторожился пуще прежнего Чтобы гоблины и кого-то угощали за свой счет Такое бывает только если они хотят тебя обокрасть, отыметь или... Вы что, фискалы? Нет! Да, нет Да харкун тля! Слушайте, если вы фискалы, то я вам все скажу Только вы там у себя запишите, что я содействовал. Гоблинов не особенно удивило, что Авдев так легко передумал. Ну, он же крысолюд. Крысолюды охотные даже радостно сотрудничают с властями. Ну, что вы хотите? Крысы? Во-первых, кто бы говорил, фискал. А во-вторых, можно такие вещи не вслух говорить. Я не хочу мочить в нашем районе фискалов. Но... В общем, многого Авдиев не добавил. Он им и так уже почти все рассказал. Просто неохотно признался, что половину выручки оставляет себе, а вторую, раз в луну, кладет в условленное место. А кто ее забирает, то не знает и знать не хочет, потому что небиярд вон, пытался что-то копать... «Побольше узнать, и, и, и где теперь Эннебиярд?» Исчез так же, как исчезают монеты, которые Авдиев кладет в условленное место. «А договаривался ты про все это с кем?» Не сдавалась тонкая хишка. Авдиев сунул ей грязную записку. Там был кое-как намалеван переулок, в котором они все сидели, крестиком отмечен угол дома и еще приписка». Четвертый слева, третий снизу. «В последней доставке было. Если я через поллуны туда деньги положу, то еще через поллуны будет новая доставка прямо на крыльцо. Все просто». «Гоблинский почерк». Важно повертела бумажку тонкая кишка. «Откуда тебе знать, какой почерк гоблинский, а какой не гоблинский?» усомнился Харкун. Но бумажку они забрали. Пусть с ней гном по Оказалось, что по такой же схеме работают все барыги У всех просто однажды под дверью появлялись серые сверточки с короткими записками Кто работать соглашался и половины выручки отсылал, те получали добавку Кто молча прикарманивал подарок, тот больше не получал ничего, а некоторые вовсе исчезали и рвач знал отнюдь не обо всех. Гоблины навестили и пузыря, и акулу, и крысоеда, и глубокую глотку. Вышли через них на троих других, в том числе еще одного крысолюда и тролля. Но слышали каждый раз одно и то же. Мурлони пока ничего не докладывали. Если тот услышит о масштабах проблемы, то будет очень огорчен. А гоблины не хотели огорчать барона Мурло. Лучше самим все порешать, а тогда уж являться с отчетом и получать заслуженные лавры. Гном и отравитель два дня субтермили с образцами товара, проверяли на алхимическую подноготную, аурический спектр и прочие слова, которые гном вроде бы понимал — и записки они тоже проверили, но ничего полезного не сказали. «Тут нужен настоящий колдун!» Наконец подытожил отравитель. «Он имеет в виду, что тут нужен колдун другого профиля!» Ревнив поправил гном. «Вот если бы вам потребовалось проанализировать входное отверстие от арбалетного болта или следы субтермического взрыва...» «А это разве колдовство?» «Конечно!» Парочка настоящих колдунов у гоблинов на примете была. Мурлоем подогнал контакты тех, к кому в случае чего можно обратиться. Если сказать, что это дело императорской стражи, они помогут бесплатно, и у них на то договор заключен за городскими властями. Но по пустякам колдунов отвлекать нельзя. Они народ занятой и важный. «Именно так!» Так что сначала гоблины решили просто устроить засаду. Прижав нескольких бары, они насобирали целый веер записок с указаниями, куда класть деньги. Ну, а дальше и старбарба догадался. Выбрали местечко, которое должны были проверять уже совсем скоро, да и посадили туда топтунов. Жаль, местечко оказалось не совсем в гоблинском квартале, а скорее даже в портовом районе. Конечно, гоблинов и там хватало. Гоблинов, к счастью, в Грандтауне везде хватает. Грандтаун — громадный и многоцветный город». Половина его населения — бледные курглоухие чимча с крохотными носиками, но другая половина — узкоглазые чимча, черножопые чимча, краснорожие чимча, а также вонючие эльфы, вонючие гномы, вонючие цверги, собратья кабалоиды, орки-троллик. Кобальды, огры, крысюки, обезьяны, кашказады, бычьи головы, свинорылые, змеерылые, крокодилы, раки, чичпоки, молотки, старбары, горпи прочая срань. У одних в Грандтауне собственные кварталы, районы, гетто, слободы, другие просто натыканы где попало. Грызуны и богатеи живут поближе к центру, ко дворцу жирного императора. Простой народ на окраинах и в трущобах. Словно огромная клоака, исполинский мусорный бак, блистательный Грандтаун раскинулся на берегу моря Пайров, и 7,5 миллионов разумных копошатся в его закоулках, как вши и тараканы. Однако гоблины в основном живут в своем квартале. Вкраплениями это они встречаются повсюду, но повсюду занимаются тем, чем брезгуют заниматься приличные господа — но что необходимо для нормального существования большого города. Воруют, толкают дурь, торгуют нелегальным товаром и распространяют заразу. Последнее ненамеренно. Не вина гоблинов, что у всех остальных такой плохой иммунитет. Поэтому они старались не мозолить глаза местным. В портовом районе верховодят наполовину обычная семья, а наполовину бригады докеров – Чужаков те и другие не любят, особенно если эти чужаки гоблины. Первый день прошел тихо. Гоблины сменяли друг друга на дежурстве, обменивались сплетнями и табачком с местным гоблом, крысолюдами и хибениями, дразнили морских эльфов, чей корабль пятый день не мог выйти из гавани, потому что комендант Порта настаивал, чтобы их капитан лично явился к нему в контору прекрасно зная, что тот ортодокс и ни за что не ступит на сушу. Взятку вымогает, конечно. я в морда. Брехун об этом записал в блокнотик, потому что Мурло очень любит доносы на чинуш и грызунов. Вообще, в порту всегда найдутся занятия, так что гоблины не скучали. Даже попутно немножко подзаработали, толкая дурь матрасне — не зелье бушуков, конечно, а обычную лунную муть. Матросня любит дурь и муть. Когда они сходят по трапу после многодневного плавания, чего они хотят? Хм, выпить и баб. Идут в таверны, бордели, а где спрос, там и предложение. На второй день тоже ничего интересного не случилось. Только Мухадгур подрался с каким-то боцманом, а заточка прониклась морской романтикой и хотела записаться на военный флот. Но вербовчик сказал что-то обидное и по неизвестным причинам стал кровоточить, а заточка вернулась к прежней жизни. За деньгами к тайнику пришли на третий день, точнее ночь. Кто-то из гоблинов все время крутился поблизости от настила с гнилой доской. И когда рядом появилась плотная длиннорукая фигура, тут же раздался и крик чайки, который очень здорово подражала тонкая кишка. Чайки по ночам не летают, но курьер не обратил внимания. Спокойно отодвинул доску, нашарил мешочек с монетами и затопал прочь. А за ним, неслышными тенями, пошли заточка и бреху. А как кишка дула в парный свисток, сообщая, что птичка на мушке, что за ней идут топтуны. Заточка могла замочить курьера одним ударом, но тогда будет неизвестно, где у него хаза. Этот тип вряд ли работает в одиночку, он всего лишь гоблин. Здоровый, правда, очень. Даже крупнее хлебала. К сожалению, слежка сорвалась. Курьер заметил, что за ним идут, но не испугался, не побежал, а круто развернулся и шагнул навстречу. Че надо! бросил он с вызовом. Разглядев его поближе, гоблины замялись. Он и вправду оказался похож на хлебала. Месистый, с длинными когтями, красными глазами и весь какой-то жуткий. Ха -ха, но с ними была заточка! А рядом с заточкой брехуны тонкая кишка никого не боялись. Брехун охмыльнулся, гладя свой навехонький двуточный кинжал и сказал. «Э, чьи дела, носок? Как звать? погутанием «Как звать? Не ваш печаль!» — ответил гоблин. «А гутанить некогда! Че хотели?» «Ты че за птица, габло? Под кем ходишь?» Мойся, пока язык на месте! Незнакомый гоблин окинул их хмурым взглядом. В темноте его глаза светились. Пошел накер дебил! А я брехун! Представился брехун. Он даже не издевался, потому что дебил достаточно распространенное гоблинское имя. Среди гоблинов полно дебилов, тупиц, недоумков и придурков. «Гоблины в этом плане последовательны. Они сразу отмечают элементы общества, неблагонадежные в плане определенных характеристик». «Я не дебил, дебил! Это ты, дебил!» «Я не дебил, я брехун!» «Эх ты!» — взмахнул кинжалом брехун. Что произошло дальше, он не успел заметить. Красноглазый гоблин как-то очень быстро подался вперед, голой ладонью схватил лезвие, вырвал кинжал и одновременно толкнул другой рукой брехуна. Страшные когти полоснули грудь, и брехун отлетел, словно камень с Возможно, от удара он сдох. Ну, во всяком случае, звуков он пока не издавал. Да, заточка с тонкой кишкой и не прислушивались. Гоблинши немного напряглись, потому что так быстро расправиться с брехуном даже заточка бы не сумела. Так что этот дебил опасный малый. «Ща-ща!» Забормотала заточка, крутя в пальцах сразу два ножа. «Ща-ща! Иди сюда!» дебил уставился на нее и хрустнул шеей. Пока что только своей. Тонкая кишка осталась верна себе и уже смылась. Заточка тоже осталась верна себе и собиралась сдохнуть, пуряя врага так быстро, как сумеет. Не дебил, сделал к ней шаг. <говорит> <говорит> Раздались крики со всех сторон. Удохнул <говорит> залп шахателей. Свистнула ороча сабля, он термическую петарду и все залило белым светом. Гоблины напали на недебила сообразно классической гоблинской тактики Из засады и толпой Гоблины всегда выигрывают так войны Но недебил оказался крепким огурцом Даже подпаленный, ослепленный и с раскуроченным пузом он остался на ногах Голой рукой встретил удар сабли, выбил ее у Мухадгура И так пынул в колено, что орк упал но тут, в спину не дебила, вошли ножи заточки, а в шею клыки хлебала. Рвок! И жуткий гоблин рухнул, обливаясь кровью. Ну что, как там брехон? Деловито спросил поддувало, который не очень рвался в драку, а зато теперь вновь заявил о себе как о лидере. «Не сдох!» — крикнула вновь появившаяся на арене тонкая кишка. «Дышит!» — шум привлек ненужных свидетелей. Где-то грохнули ставни, в некоторых окнах зажгли свечи и магические светильники. По с тобой застучали копыта. То ли конная стража, то ли какой-то ретивый рыцарственный грызун. Гоблины не хотели объясняться ни с тимой и ни другими, поэтому быстро подхватили брехуна и недебила и скрылись в темноте. Что-что, а это гоблины умеют лучше всех на свете. Разбуженный среди ночи глистогон с нескрываемым отвращением осмотрел тела и тех, кто их притащил. Пнув брехуна и недебила, он сходу поставил диагноз — Этот еще жив, а этот сдохс. Вы его что, зубами грызли, отщепенцы? Хлебало что-то невнятно промычал. Ему было неловко. Он все еще ощущал во рту вкус крови этого странного гоблина. Тот непонятным образом удоражил. Вызывал ощущения, которых не вызывала обычная гоблинская кровь. И в то же самое время оставлял Неприятное чувство внутри Как будто Хватанул браги с приправой от оторвителя И тебе вроде как и Весело Вроде как и приятно Но внутри уже все колдобится И предчувствия такие нехорошие Дохлого заберитесь Или если вам нехер заняться Шашлыков нажарьтесь И меня угостите без Бестолычи А этого вашего я сейчас заштопаюсь. Старый гоблинский лекарь был существом сварливым, скандальным и дрочливым, но дело свое знал. Барихуну вправили сломанные ребра, замотали бинтами, дали выпить смеси йода с нашатырем, и тот сразу же пришел в себя. Гоблины-твари на диво живучие. Если гоблин не сдох сразу же, выкарабкается». А не дебила они сначала хотели съесть, но потом прикинули они, использовать ли его более целесообразно, труп почти целехонький, и рот у него на месте. К Некроманту! Скомандовал поддувало, и гоблины побежали к некроманту. Одному из тех халатов, к которому им разрешил, в случае чего обращаться Мурло. Проживал он, как и большинство колдунов Грандтауна, на улице Стервятников, но был, в редкий случай, их сородичем, гоблином. Причем даже старым знакомым. Поддувал и Брехун с ним вместе в школу ходили. Стоп! Гоблины ходят в школу? А что тебя удивляет, Дигати? Гоблины, севегисты и граждане Грандпайра?